Глава 29. Илья. Опа! Прямо на меня выскакивает ворон. И тут же делает два шага назад, подняв вверх руки. «Не дергаться! Никому не дергаться!» Орет мужик у меня за спиной. «Тихо, тихо! Стоим мы, не ори!» Ворон делает еще полшага назад. И внимательно смотрит мне через плечо. «Ты же понимаешь, что я не дам тебе уйти?» «Я грохну пацана!» – нервно отвечает тип. «Дальше что?» Склонив голову на бок и медленно опуская руки, спокойно интересуется ворон. «Как-то тупо. Не находишь? Щит убивать. А выйти я тебе не дам. Отпусти, парня. И в обмен на информацию я тебя отпущу. Потом, когда все закончится». Мужик тяжело дышит, пытаясь плотнее вдавить ствол мне в затылок. Ворон стреляет взглядом в сторону мимо нас. Едва заметно кивает. Но это вижу я, а тип за моей спиной такие детали сейчас замечает вряд ли. Я считаю до пяти. Наш папка полностью опускает руки, но продолжает держать их на виду, чтобы не спровоцировать охранника Леона на выстрел. На счет пять мое предложение перестанет быть актуальным. Раз. Я гашу в себе панику и прислушиваюсь. Сквозь сопение типа, держащего меня на прицеле, слышу шуршание травы и листьев. За нашими спинами точно кто-то есть. «Два», — продолжает ворон. И этот кто-то делает еще один тихий шаг. «Три». «Мне нужны гарантии», — очухивается мужик. «Все, что я могу тебе дать, — это свое слово». «Устраивает?» «Четыре, кстати», — усмехается ворон. «Я тебя не знаю». Но это же не моя проблема, согласись!» Ворон пожимает плечами. «Четыре с половиной!» Уже откровенно издевается он. «Четыре с ниточкой!» И я начинаю улыбаться. Нервно. Внутри все еще бомбит и сотрясается. «Ну, блядь, это реально смешно!» «Четыре с иголочкой!» Ворон засовывает руки в карманы и раскачивается с пятки на носок. «Ты издеваешься?» Доходит до типа с пистолетом. Если только чуть-чуть. Но улыбка с лица ворона испаряется. Взгляд становится по-настоящему опасным. Острым, как новое лезвие. «Пять!» – произносит он. «Стой!» – Орет мужик. «Стой! Я согласен!» И ствол перестает давить мне на затылок. «Мирный! Забирай его!» – командует ворон. «Дай сюда, пока не поранился!» Незнакомый голос за спиной. И мужчина в безликой черной одежде и капюшоне, надвинутом на глаза, за шкирку тащит перед собой одного из охранников Леона. Пять же было. Тряхнув головой, вспоминаю я. «Рад, что, в отличие от него, ты слушал меня внимательно», — хмыкает ворон. «Умный мальчик. Легче стало?» Коситься на темные окна первого этажа. «В смысле?» Начинаю сильно тупить и чувствую как адреналин выходит из тела через дрожащие пальцы. «Сейчас не очень умный мальчик», – Смеется ворон. «Выдыхай. Закончилось все на сегодня. Где Толик?» «На втором этаже, в комнате. Живой. Был». Сползаю по забору на корточке и провожу ладонью по волосам. «Парни, как?» «Нормально. Назару лицо помяли. Михи ногу порезали. Несмертельно. Но шрам останется». Аиша спасибо точно не скажет. Приходи в себя, вернусь скоро. Сажусь задницей на землю, упираюсь затылком в забор и закрываю глаза. В ушах стучит, руки все еще дрожат. Живой! С облегчением выдыхает Ванька. Узнаю его по голосу и не открываю глаза. Так себя ощущение, когда тебе в затылок стволом тычут. Но я ни о чем не жалею. Тасин сын «Больше не заложник». «Ты тоже», — хмыкаю я. «Не уверен», — ржет Ванька. «Мне кажется, я теперь знаю, что такое анальный секс без смазки, только через голову». Садится рядом со мной и подружески толкает плечом в плечо. Беркут пацаненка доставил. «Там охрана ворона у подъезда. Все хорошо». «Спасибо. Есть сигареты?» «Я свои, кажется, в доме потерял». «Держи». Коптель всовывает мне в ладонь свою пачку. Закуриваю. Задираю голову выше. Выдыхаю облако дыма и смотрю в темное осеннее небо, подсвеченное городом. А так хочется сейчас увидеть звезды. Ворон вызывает своих людей. Только выносят из дома на одеяле. Он тихо стонет от боли. В себя пришел. Жаль. Папка подходит к нам. Протягивает руку сначала Ваньке. Друг цепляется за его ладонь, подтягивается, поднимается. Я тоже позволяю себя поднять. «Уйди», – просит ворон. И Ваня, кивнув нам, сваливает, оставляя мне сигареты и свою зажигалку. «Ты знал, что я рвану сюда после вашего предложения, да?» «До меня начинает доходить. Когда ты пришел ко мне за помощью, я обещал тебе Толика. Но тебе не стало бы легче, если бы я просто привел его». Ты должен был спасти свою девочку сам. Ты спас ее сына. Это даже важнее. Когда отпустят, поймешь. И станет полегче. Мне понравился твой выбор, Илья. Тихо говорит Ворон. Будто это секрет. Никаких сопутствующих невинных жертв. Это хороший принцип. Жаль, не всегда применимый. Надеюсь, не в твоем случае. Тасю я прикрыл. Пара дней у вас есть, чтобы отдышаться? И отдать долг человеку, который за нее вписался своими деньгами. Потом вам лучше уехать отсюда на время. Может, недели на две. Я думал увести их в тот домик в горах. Признаюсь, ворону. Хорошая мысль. Тихое место, свежий воздух. Я дам тебе мирного в сопровождении человек, которому я могу доверить собственную жизнь. Так что и ты можешь ему верить. Алион. Алион, мой мальчик. Это теперь наша садилем забота. Вы еще не доросли до таких войн. Хватит уже под пули подставляться. Я скучаю по тем временам, когда просто доставал вас из ментовки или бухих из какого-нибудь клуба. Все. Понял меня? Молчу. Не слышу. Рявкает ворон. Все, Илья, ваша война закончилась. Еще раз куда-то влезете, я вас лично всех придушу. Это будет гуманнее. «Ты понял? У меня еще своя война в разгаре». Усмехаюсь я. «Знаю. Это совсем другое. В этой войне твой основной помощник – время. А на больших дяденек с пистолетами грудью лезть больше не надо. Ты спас свою хорошую девочку». «Что Тасе нужно будет сделать взамен на помощь? Перевожу с одной болезненной темы на другую, не понимая пока, от какой меня кроет сильнее». Завтра утром я к вам заеду и все расскажу. Пойдем. Выстрою вас в ряд и буду морально казнить за риски. Физически пока нельзя. У нас раненые. Посмеивается он. Мы прикуриваем от одной зажигалки и выходим со двора. На другой стороне припаркован внедорожник Ворона. Грамотно заблокирована тачка охраны. Ни Толика, ни людей Леона нет ни живыми, ни мертвыми. Как, собственно, нет и людей Ворона. Только тот самый Мирный и парни. Почти все. Назар, с зажатой в руке салфеткой, перепачканной его кровью, прислонился спиной к борту папкиной машины. с перебинтованной ногой, сидит в незнакомой мне тачке. Наверное, это Мирного. Ваня с кем-то трещит по телефону. «Только давай без извините, спасибо и прочей херни!» Шмыгнув разбитым носом, ухмыляется Грановский. Молча жму пацанам ладони и встаю рядом с Назаром. Ворон, заложив руки за спину, медленно проходит мимо нас. Смотрит скорее строго, чем зло. Его губы пытаются улыбаться, но он гасит в себе эту эмоцию. Миша, как нога, останавливается возле него. Нормально вроде. Пошевелив раненной конечностью, морщится Миха. А могли бы порезать артерию. И мы бы не успели довести тебя до больницы ты бы остался здесь, в луже собственной крови. А дома – молодая жена, которая уже прошла через ад. Как думаешь, нормально было бы ей в 19 лет в качестве вдовы? Мне надо было послать Илюху и сидеть дома?» Вскидывается Миша. «Я сказал тебе это. Для подумать и проникнуться. А не для того, чтобы ты сейчас задавал мне вопросы. Назар». Ворон все же улыбается. Но улыбка его очень недобрая. «Разбитое лицо? Такая ерунда, да?» Склонив голову к правому плечу, он сканирует Грановского сверху вниз и обратно. «А голова у тебя? Не кружится? Не тошнит?» Хмыкает он. «Рассказать тебе, чем опасно сотрясение?» «Ворон, к чему сейчас все это?» Спрашивает Грановский. «К тому, что вам по 21 году, парни. А вы под пули лезете». «Да». «Вас стрелять учили с детства, но не для того, чтобы вы в войнушку на улицах города играли. Чтобы себя умели защитить и своих близких. А вы что, блин, делаете, а?» «Бондарев, расскажи всем, как тебе понравилось стоять со стволом у затылка? Кайф же, правда? Адреналин! Как тебя ранили в прошлом году?» Вздыхает. «Слушайте сюда, засранцы. Это был последний раз» когда я вмешиваюсь в подобного рода авантюры. «Ваня, я тебя персонально предупреждаю на этот счет, зная твою любвеобильность. С мужьями, парнями своих любовниц, с их братьями, отцами и прочими родственниками тебе придется разбираться самостоятельно. Так что прежде чем тащить кого-то в постель, узнай анамнез и родословную до десятого колена. Все поняли, что я сейчас не шутил?» Да. Тихо отвечаем мы. Тогда сели по тачкам и думаем над своим поведением. Переглянувшись, улыбаемся друг к другу. Расходимся по машинам. Парни грузятся к Михе, за рулем Грановский. А на его машине уехал Беркут. Я забираюсь в свой гелик. С улицы выезжаю последним. Вороны мирные проносятся мимо, моргнув нам фарами. Разъезжаемся по домам. У моего подъезда Припаркован Авентадор Грановского. И действительно дежурит охрана. Киваю им, что увидел, и захожу в подъезд. Поднимаюсь к себе. На пару секунд замираю на пороге, прислушиваясь к звукам из квартиры. Тишина.